Двадцать восьмое октября. Воскресенье. Китишь, светлый град упования твоего, глубоко утопив в заветных никак души. Подальше положишь, поближе возьмешь. А не делай из своего упования, из своей веры лавки. Тогда уж, хочешь не хочешь, будешь сидеть до да торговать. Будешь сидеть, как на ярмарке. Притом из тысячи, может, одному надобен твой товар -то. Остальные будут тебя тягать, что непоказанным товаром торгуешь, и наивразумят тебе, что давно выленил или выдохся твой товар. Кто Христа на базар ходил-продавал? Только искариот. Упование наше Христос. Кто его взыскует? Не по базарам тот ходит. Вера, невидимый град Китиш, озеро Светлояр, тайна тайных нашего сердца. Пусть подземный сей родник питает твою сердечную мысль, Не делай упования твоего фонтаном на площади. 29 октября, понедельник. У тебя полет орла, а у меня воронин. Ты поешь соловьем, а я грязной воробей Из-под худой застречи, ты лев, а я заяц. А знобно ветер прижал к земле травы и цветы зимее время бытия, напрасно вы цветики головки поднимаете. Не время красоваться, не время величаться наружную пышностью. От многих времен какое множество заведено было наружного, показного, и все облетело, как маков цвет. Только тени обнищали, только те до последней духовной срамоты не обнажились, у кого в сердечной скрыне собрано Запасено было истинное некродомое богатство. Не ищи ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний. Всею мыслью своею приникни к тем. Походи хоть умом-то вслед тех, которые во все времена держались надежней шагой и верного понятия жизни. То есть, что эта жизнь есть внутренняя, сокровенная. 31 октября, среда. Вопросы собственного миросозерцания, собственного умозрения ныне редко перед кем встают. Не время философствовать. Впрочем, вопросы любомудрия темы умозрительные казались оторванными от практической жизни уже сто лет назад. Норверса Стефенса, ученого и философа, жившего в эпоху блестящего расцвета философских школ в Германии, — стефинс был современник Шеллинга Фихте, поэта Гёта и других замечательных философов, поэтов-ученых. стефинс уж тогда беспокоила оторванность и разобщенность философии с жизнью. Хенрик Генрих Стеффенс, 1773-1845 годы, датский философ, естествоиспытатель и билетрист. Его билетристические произведения отличаются мастерскими описаниями природы родного ему севера. Образованность уж тогда порвала с религией Религия перестала быть умозрением всех. Философия Канта, Шеллинга, Гегеля заняла у образованных мест религии а затем, середина девятнадцатого века, эта достаточно отвлеченная философия уступила место учениям гражданственным, социальным. Кант в умный оков в звездное небо над нами и в нравственный закон внутри нас. Величавое спокойствие, довольно безотрадное, внушает нам спинозы. Шеллинг, он как сокол, весь в природе, купаясь в воздухе, носится за добычей. Шеллинг так увлекал молодежь, с ее сколько пылкими, столько неясными идеалами, но, очевидно, жизнь усложнялась. Соответственно, настроенные умы занялись вопросами богатства, торговли, рынков. Если Стеффин с его друзья, любители философии и поэзии, уча в университетах Гамбурга, Килля, задыхались от атмосферы купли-продажи, при всяком удобном случае убегали в горы, в леса и поля, уходили в море, то появились мыслители, теории которых более соответствовали новейшим временам. Но что же? Звездное небо над нами, желания чудные, томящие душу, мир и радость, которые дает нам общение с природой, эти вопросы никого уже не занимают. Затем такие темы, как вопросы о смысле жизни человеческой смысл неизбежных страданий и смерти, также вопросу любви, героизма, самопожертвования, свойственной душе человека, еще не истребившейся, эти свойства, откуда они? Сознание единство человека с природою, с матерью сырой землей, дело живоносное, спасающее, оздоровляющее ум сознания и тело, физическое и духовное существо человека. Удивительно благодарное и жизнетворное дело приникнуть к учителям-мыслителям, стоявшим на этом верном пути, искавшим и обретшим эту воду живую. Но почему Степпинс? Меня привлекает это имя, потому что он был уроженец Северной Норвегии, довольно пишет об ее природе и людях. Между тем, эта страна сходна природою с моей уродиной. А быты ее описаны в Стефиновской автобиографии, живо напоминает мне обстановку и людей, среди которых я родился и вырос. Хотя нас разделяет целый век, хотя мыслитель этот родился в стране протестантизма. 5 ноября, понедельник. Киреевский привел только молодые годы Стефиновской автобиографии. Но и на том, спасибо русскому любомудру, А читаешь сердечное веселье. Только чудно мне, как Стефенс, восторженный взыскатель Бога и веры, с не меньшим энтузиазмом, делает модный тогда опыты над электричеством, тратит остатки средств на устройство вольтового столба, льванизирует лягушек. Десятое ноября, суббота. На Михайлин день свечорин. Полетела над городом метель понасуха. Михайлин день, 8 ноября, собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Несло скровель, завивало на перекрестках. Белые сувои снега поперек устилали. Переулки, выходы дворов. Наш дворишка заметала до полокон. Потом два дня была морозная ночь. В ночи звездно, снег скрипел по-морозному. То уж зима настала, что и девить Во вторник заговенье на пост Христового Рождества. В нашем дворике четыре кряжистых дерева. Лоза-то с первыми ознобными ветрами лист растерял. Дупот в углу до полуоктября шеборчал мертвенно сухим убором. Ветер налетал в сердцах сильнее да смелее, Дубовый лист, как вереница кладбищенских старух, ездил по голому двору из угла в угол, с каким-то могильным и сиротливым шорохом. всякой вечер махнет с переулка через забор северный ветер, а листышки лет и того и ждут. Быстро ясо, что похоронные процессия, поползут к северу, как живые, заворотят за угол к воротам, тут становится Сквозняк их догонит и поддаст. Листья старухи выфурнут в переулок, тут порядок растеряют, который куда побежит. Найгаус играл Шопен. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо, так ко времени так отдыхает в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков под ласковый перебор этих струн под это лирическое медлительно прелестное веретено предыдущие музыку интимную трогательную вспоминались вставали в памяти сердца мечты юности несбывшиеся может быть первая любовь много их было у меня первых то любовь а я вот как оглянусь да увижу свои юнжеские мечты и жизнь юношскую, и все оно передо мной, как книга, врастил, лежит. И ничего-то единого, цельного, высокого не привил я в своей молодости. Как проснулись чувства в пятнадцать, в семнадцать лет, так пошло десятка на два годов. Чего-то нет, чего-то жаль, куда-то сердце мчится вдаль. Страстные порывы к прекрасному, к искусству, отчасти к поэзии, а более всего. Ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечении, болью, вы платонически. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная. 16 ноября. Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить. В Двинской губе еще в детстве пало мне на сердце одно место, как от города плыть к ла и реке, и после черного леса, Цегламина будет высокий навлок, и на горе деревня Глинник. И ряд старинных северных исп тянется по гребню величественно сурового глинистого берега. Под горою белые пески, карабаса и беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная шиль здесь всегда качнет, трепанет, в карбаселе плывешь на пароходе. Я мальчиком бывал в гостях на глиннике. из какого оконца не взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами. Вот сам ты летишь над седыми волнами вместе с морскими птицами вон к тем дальним еле видным островам. Помню осенний вечер на глиннике. Бесконечные ряды черно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным... Не мигающим оком глядит освать сизых туч последняя заря. Красота, грозная и и восторгом охватывающая душу. 24 ноября Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую, притягательную. Одноличность с небом, и даже больше поразил меня взгляд младенц Взрослые беседовали у лампы. Грудной ребёнок, мальчик, тихо лежал поодуль в тени. Мы думали, он давно спит. Я подошёл к кроватке. В полумраке увидал широко открытые глазки. Мальчик как бы внимал чему-то для меня непостижимому, но для него близкому и сродному. Я опустился на колени, шепча нежные слова, девяся чудной сосредоточенностью милого личика. Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чем-то. Чувство какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что пришедший в мир, весь чистота и непорочность, и я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли. Он лежал маленький, спеленатый, но важность гостей из таинственной страны почевала ранен. Только глядя в звездное небо, давно когда-то ощутил я подобное чувство. 30 ноября, пятница. Вся неделя с морозами. Давеча слышу, поют под рояль, под душистую веткой сирени Чайковского по сезону. Это все чары комнатные. Я выскочил на улицу. Стекло ребята разбили, да к поорать. Чистота опустилась на город, морозная праздничность, непорочность, праздниственность холода, наступившего на грязь, на тлен, на смрад города. 24 декабря, понедельник. Сочельник рождественский. Дни святые, время чудное, часы прекраснейшие. У нас на полы логухает ёлочка. Воконса глядит несказанная белизна. Тускло серебряное небо сыплет снег. Летают, гоняются друг за дружкой снежинки. Ночью вышел на улицу. Белая земля, белые кровли домов, ровный, тихий свет от снегов, покрывающий город. Рождественская ночь, загадочно-таинственно темнеющая перена небо над белую молчащую землею. Сердечное око человек видит больше и тоньше слухи сердца. Небо, вмещаемое нашим сердцем, шире видимого глазами и пресловнее. Гляди внутрь себя, внимай себе.